Время действия. Суббота. Место действия. Агентство FN Entertainment. Кабинет президента Санхёна. Сижу в кабинете Санхёна, радостно усвистав по полученному разрешению из школы. Сидим, беседуем о наших делах. Юнми, есть проблемы с твоим выступлением на дне рождения Марко. Госпожа Хёбин отозвала свое приглашение. Правда? Честно удивляюсь я этому неожиданному факту. Она не хочет, чтобы я выступила? Дело не в тебе, начинает объяснять Сэн У госпожи Хёбин возникли некоторые, скажем так, претензии к агентству фэн-энтетеймент. Возникли они в тот момент, когда группа Корона, по ряду обстоятельств, не смогла выступить в день проводов в армию ее брата, господина джона Сказав, Сэн Хён молча смотрит на меня, типа, соображаешь, о чем я? А-а-а, поняв, говорю я. Хёбин обиделась, что ли? Забавно. Наверное, отказ нанес ущерб ее лицу. Ведь да, говорить о том, что приедет корона, начали еще задолго до дня проводов. И тут у Хёбин произошел облом. Она, наверное, и Джовану пообещала. Ситуация понятна. «Вообще-то, — говорю я, — я собиралась прийти на день рождения частным порядком. Просто поздравить Марка, потому что его знаю. И все». Я пожимаю плечами, показывая, что не до конца понимаю ситуацию. Кто тебя приглашал? спрашивает Санхён. Сам Марко? Нет, говорю я. Я его даже не видела. Пригласила госпожа Хёбин. Вот, кивает головой Санхён. Вполне возможно, что Марко даже не знает о том, что ты будешь. Приглашал тебя организатор мероприятия, а он имеет право отказать. Он отказал. М-м, соображал я. Ну да, тогда понятно. Тут мне в голову приходит интересная мысль. «Господин Сэнхён, а как она узнала, что я теперь работаю с вами?» «Юнми», – произносит Сэнхён, со вздохом переплетает пальцы рук. «Ты теперь работаешь в агентстве. Всю твою деятельность теперь контролирует агентство. Привыкай». «Мы запросили Golden Palace о времени проведения мероприятия. Тебе нужно учиться предполагаемой программе выступления. Тебе нельзя петь». Оплату страховки от несчастного случая. Расходы на трансфер. Расходы на доставку оборудования. Расходы на костюмера, сопровождение и охрана. Полный контракт на разовое выступление. Оттуда госпожа Хьюбин и узнала о том, что ты теперь тренив фэйн-энтетеймент. а, -а – говорю я, впечатленный размерами перечня вопросов, охватываемого договором. «Ясно». Если ясно, то перейдем к следующему. Насчет песни «Поркет и вас», хочу ее перезаписать. Но для начала посетишь ларинголога. Разрешит врач тебе петь? Запишем. Не разрешит? Буду думать. Да я же вроде бы ее исполняла, возражаю я из-за нежелания тащиться в больницу. Все нормально было, сон ним Не обсуждается, отвечает мне Санхен. Запись это не критично. Рисковать твоим здоровьем в данном случае смысла нет. В данном случае? «Значит, есть случаи, когда можно будет и рискнуть?» «Ага. Примем к сведению, как говорится». «Дальше, — говорит Сэнг для тебя еще есть работа с нашими звукооператорами. Нужно будет записать все твои мелодии в студии и, наконец, разобраться, какие из них войдут в фильм, какие нет». «Кстати, твоя последняя мелодия?» «Очень пронзительна. Впрочем, как и все остальное. Не обижайся на мое предложение». «Но, может, тебе стоит подумать о ее продаже? Для фильма памяти звукового материала уже с избытком, а для какой-нибудь любовной дорамы она будет в самый раз. Как бы у нас не получилось нагромождение из мелодий, они все хороши, но из-за перенасыщенности что-то может зачем-то и затеряться». Санхён вопросительно смотрит на меня. Задумываясь над предложением. «Да, когда много, тоже нехорошо. И денег нет». «Эх, я писала не на продажу, солнценим Вздохнув, отвечаю я. «Писала в память о друзьях. Думаю, делать на этом деньги неправильно. Я постараюсь все впихнуть в фильм». Сан-Хён кивает. «Хорошо», — говорит он и разрешает. «Впихивай. Но если я решу, что перебор, прикажу убрать лишнее. Ты меня поняла?» «Да, солнценим тоже киваю я, без обид. «Будем делать как лучше». «Вопросы?» – спрашивает Санхён, показывая, что у него повестка дел ко мне исчерпана. «Денег нет, солнце ним», – печально говорю я. «Зато пальто у тебя красивое!» – ухмыляется в ответ мне он. «Даже на такси нет!» – продолжаю я давить на жалость, не среагировав на шпильку о моем приобретении. «Юнми», – мягко говорит Санхён. «Да ты похожая мотовка! Зачем тебе такси?» Есть метро и автобусы, езди на них. У тебя же есть транспортная карта? Если на ней денег нет, могу пополнить. Спасибо, не надо. Бурчу я и пробую объяснить свой взгляд на элементы шикарной жизни, чтобы меня не считали мутом. В автобусах и метро не то мироощущение, солнце ним. А так, сначала автобус, потом такси, потом своя машина. Чувствуется, что жизнь меняется к лучшему. Санхён смеется над моими словами. «К декабрю будут первые поступления. Отсмеявшись, обещает он мне, тогда и получишь». «Так еще октябрь только!» Возмущаюсь я столь медленным процессом движения денег. «С голода до этого времени не умрешь», обещает мне солнце ним. «Если что, рамен я тебе всегда куплю. А пока у меня есть тебе подарок к твоему дню рождения». «Моему дню рождения?» удивляюсь я. «Да, у тебя в понедельник день рождения», внимательно смотря на меня, говорит Сэнхён. «Тебе исполнится 18 лет. Забыла?» «Ну, да», киваю я, «забыла». «Теперь будешь помнить», говорит мне шеф, и, наклонившись к стоящему на столе телефону с большим количеством кнопок, нажимает одну из них. «Пусть Йонэ зайдет», произносит он куда-то в микрофон. Спустя секунд пять дверь в кабинет открывается. И внутрь, как-то опасливо, входит девушка. Вот, после взаимных приветствий, говорит мне Сэн Хьон, указывая на нее рукою. Твой персональный менеджер, госпожа Ли Йо Нэ. Ли Йо это твоя подопечная, госпожа Пак Юн Ми, будущая звезда эстрады. Знакомьтесь. Здороваюсь, Ли Йо Она со мною. По правилам этикета, как более молодой, здороваюсь первым, удивленно разглядывая госпожу менеджера. Она также удивленно разглядывает меня. На вид обычная кореянка. Черные волосы, круглое лицо. Глаза, правда, большие. Наверное, успела сделать пластику. На остальное то ли денег не хватило, то ли смелости. Скорее первое. В плане красоты девчонки ничего не боятся, лишь бы ее увеличить. Йоне будет следить за твоим графиком на съемках, обещает мне Сэн Хион, проследив за нашими поклонами. Ещё она передаст тебе сценарий к фильму. Твой текст в нём будет выделен. Ты должна будешь его выучить. Справишься? Конечно, солнце ним, отвечаю я. Ты ещё трени, но у тебя уже есть персональный менеджер, говорит мне Санхён, видимо, решив до конца просветить меня насчёт внезапного подарка, чтобы до меня уж точно дошло. Это признание твоего труда. Ты довольна? Да, господин Санхён. Спасибо, кланяюсь я за столом про себя же в этот момент думая, что охотнее бы получил деньгами. «Хорошенько трудись, юнми и все у тебя получится», мотивирует меня Сон Саним и говорит уже нам обеим. «Ну, тогда все, идите, знакомьтесь друг с другом». «Господин президент», вспоминаю я, «я хотела послушать Цихона». «Все вопросы ты теперь решаешь через своего персонального менеджера», царственно произносит президент агентства, Делая жест рукой в сторону двери и еще раз говорит, идите.